Глава 6. Я тихо ступала вслед за некромантом. Урок у профессора прошел не так, как я ожидала. Начал словесную перепалку, как и всегда, Винар. «Тебе стоит сходить к ректору и попросить другое расписание. А тебе стоит превратиться в рыбку!» Огрызнулась я. «Как думаешь, сколько ты сможешь продержаться в открытой конфронтации с таким противником, как я?» Словно бы невзначай произнес парень, открыв тетрадь и начав делать записи. Примерно столько же, сколько и ты будешь плавать в том пруду. Макс смерти засмеялся. Я покосилась в его сторону, мало ли, может, он умом тронутый. М да не ожидала я такого подарочка от судьбы. Винар заинтересованно смотрел на меня. Даже как-то радостно я бы сказала: Спустя всего пару минут я забыла о нашем разговоре с некромантом, потому что, как оказалось, помимо личных конфликтов у нас были и учебные. Неправильно делаешь! Он вырвал у меня из рук пузырек и стал сам добавлять настой тысячника в зелье, помешивая по часовой стрелке, а следом закидывая и выжимку из поганки. «Ты что, криворукий? Куда сыпешь? Не туда, сюда, говорю!» Я оттолкнула плечом винара от нашего котла и принялась сама добавлять ингредиенты. «Да», — протянул некромант, «а ты, оказывается, напрочь лишена логики». «А ты ума!» — не осталась я в долгу. «Ты помешиваешь не в той последовательности, возмущался парень. Жидкость, варившаяся в котле, приобрела серовато-жёлтый цвет вместо насыщенного бирюзового. Ну что, наэкспериментировалась? До конца занятия всего полчаса. Отойди от котла и дай мне самому сварить зелье. Подожди, я делала все по рецепту. И сплоховала. Ладно, попробуй. Я отошла в сторонку, подумав, что оценку нам ставят общую на пару. И если Винар успеет переделать зелье, значит, баллы по окончании урока мы получим высокие. Темноволосый вылил зелье, которое я сварила, и начал добавлять ингредиенты заново. Яд черной вдовы, паучьи лапки. Краем уха я слышала бормотание. «Так, а это что?» Парень слишком сильно склонился над котлом, всматриваясь в содержимое. «Таша, ты что, издеваешься?» «Что тебе опять не так?» «Я лишь хочу посмотреть на ведьму, которая не может отличить ингредиенты для простейшего зелья и набор для магического усиленного». Ты вместо тертой Беладонны принесла огненную амелу. Они даже не похожи. Ничего подобного. Я запротестовала. Мы поровну поделили ингредиенты, когда набирали их. И Беладона была в твоем списке. Макс смерти закатил глаза. Хорошо. А огненная амела? Я ее не брала. Видимо, все-таки прихватила вместо какого-то другого ингредиента. Да что ты привязался со своей Омелой? Может, она... Кому другому понадобилось, вот ее и положили к Беладонне». «Не понадобилось», — продолжал упрямиться некромат. «Она вообще только в зелье фантом используется». «Что еще за фантом?» «Да так, ничего особенного. Обычное зелье горькая правда, поэтому его в сладкое добавляют, чтобы скрыть характерный привкус корня чаймерицы». «Вот видишь», — обрадовалась я, — «обычное зелье. Вдруг кто-то его готовит, и оно ему понадобилось. А ты...» Я ткнула в некроманта пальцем. «По ошибке его взял». «Не взял бы, потому что именно огненная мэла делает зелье фантом смертельным. Если ее не добавить или неправильно приготовить, он вызывает не смерть, а всего лишь язву желудка. Я не загребаю своими жадными ручками все, что мне на глаза попадается». «Я его тоже не брала. Хватит уже на меня все спихивать». «Если ты его не брала, то кто?» Я красноречиво посмотрела на парня и покрутила у виска пальцем. «Ладно, я иду за белодонной, а ты следи за зельем. И главное, ничего, слышишь, ничего, без меня не добавляй». Прежде чем скрыться в прилегающем кабинету чулани, парень оглянулся на меня. Надо сказать, что после нашего обмена любезностями в начале урока некроман довольно долго игнорировал мое присутствие, молча готовя зелье. Я периодически вмешивалась и корректировала его работу. И вскоре поняла, что терпением парень не отличается. Он сам начал огрызаться и извить. И если не урок, работа, в котором могла происходить только в паре, я уже прибила бы его где-нибудь в темном углу. Так он меня разозлил. Я помешала зелье три круга по часовой стрелке, как и указано в учебнике. На последнем кругу зелье начало приобретать бирюзовый оттенок. Но стоило мне остановиться, как оно сразу же вернулось к прежнему цвету. Может, сделать еще круг? Я в задумчивости помешала зелье еще. И, кажется, оно начало принимать нужный мне цвет. А следом появился запах Гарри, и от котла поднялась тонкая струйка дыма. Я торопливо посмотрела в учебник. Есть ли где упоминание о том, что зелье будет дымиться? Из пособки неспешно вышел довольный Винар. Остановив взгляд на нашем котле, он бросился ко мне и оттолкнул в сторону с криком «Ложись!» приземлился недалеко от меня на пол. А спустя секунду... Дымом от нашего зелья заволокло всю аудиторию. Я, признаться, ожидала взрыва, но ничего не происходило. Дым держался под потолком и начал медленно оседать на пол. Меня схватили за руку и потащили в сторону входа. «Тссс! Не вставай! Это может быть опасно!» На меня серьезно смотрел некромант. «Я не знаю, как ты этого добилась, но ты создала эффект гусеницы. Это когда одно зелье принимает характеристики другого». А судя по виду, это зелье эйфории. Хотя, может, ты именно этого и добиваешься? Парень как-то задумчиво посмотрел на меня. Пока мы ползли к выходу, дым немного отступил, и я увидела напуганных однокурсников. Профессор же, махая амулетом, устранял мою ошибку. Интересная штука. Раньше никогда ничего подобного не видела. Спустя несколько минут, окончательно очистив аудиторию, Вальдемар отпустил нас перепуганных с урока. Я думала, что мне влетит. Но Винар вызвался поговорить с профессором и сам все объяснить. Желания встречаться с преподавателем, которому сорвала урок, у меня не имелось. Я решила отправиться в комнату и переодеться, но, выйдя на улицу, вспомнила, что оставила конспекты в классе. Надо бы их забрать. Не думая, что Винар настолько щедр, что принесет их мне, я вернулась в аудиторию и, забрав свои тетради, застыла на пороге. Из подсобки доносился голос Винара. «Сегодня я уже слышала то, что не предназначалось моим ушам, поэтому, развернувшись, поспешила покинуть аудиторию, но остановилась, услышав свое имя». «Насколько вы уверены, что у Таши пробудились скрытые резервы?» напряженно говорил некромант. «Я уверен в этом на сто процентов. Более того, еще неделю назад, придя на мои занятия, вы сидели бы по отдельности. Я думаю, нужно сообщить ректору». «Мы нашли того, кто может наполнить Грааль магией!» Ничего не ответив, парень выскочил из подсобки и увидел меня. «Нужно поговорить». «Да, надо», — согласилась я. Пойдем, здесь не место и не время. Не будем кормить сплетнями Академию». Я следовала за Винаром, и вскоре мы очутились в пустой аудитории. Закрыв за нами дверь, парень прислонился к косяку и устало закрыл глаза. «Тебе действительно нужно уехать». Я не хочу и не буду. Если говорить, ты собрался об этом, то уйди с дороги, я пойду на следующий урок. Пока это еще не поздно. Скоро не только я буду замечать то, во что ты трансформируешься. Все ясно. Парень, похоже, свихнулся. Опрометчиво было с моей стороны заходить вместе с ним в пустую аудиторию. Таша. Бинар медленно открыл глаза, в которых полыхало пламя. Я попятилась. Огонь. В глазах некроманта действительно был огонь. Хотя нет не так. В его глазах полыхало огнище. Мне показалось, что в комнате даже стало теплее на несколько градусов. Он сделал шаг ко мне, и с кончиков волос посыпались синие искры. «Присядь нам, предстоит долгий разговор». Я села, и парень начал говорить. Оказывается, семья некроманта владела непростой магией. У них, помимо основной способности, был и вторичный дар — управление огнем. Синее пламя передавалось наследникам-мужчинам, а ярко красная по женской линии. Дополнительный дар скрывали, потому что зачастую огонь, вызванный семьей Венара, нес колоссальное разрушение. Один из сильнейших артефактов, хранящийся во дворце императора, Грааль Фионы, наполнялся именно силой рода Венара. Создательницей артефакта была ведьма, и наполнить его могла только представительница слабого пола. Но вот беда. В семье Венара уже несколько поколений не рождалось девочек, и артефакт стоял пустой, в чем сила Грааля Винар предпочитал не распространяться. Впрочем, я пообещала себе, что постараюсь найти о нем как можно больше информации. Темноволосый предполагал, что наша встреча у профессора Грома каким-то образом передала часть его магии мне, что я, в свою очередь, отрицала, так как никаких изменений в своем организме не чувствовала, как и прибавившуюся силу. Парню явно было не по себе от того, что гипотетически часть его магии сейчас находится у меня. Таша, послушай, уговаривал меня однокурсник. Нас с детства учат обращаться с огнем. Ты же имела вполне посредственный дар. На этих его словах я поморщилась, и парень запнулся. Но, смущенно продолжил он, я имею в виду, что твоя сила была более приземленной. Ей только детей или стариков развлекать. Так вот, значит, как ты ко мне относишься. Как клоуну, которому только малыши под силу напугать. Я встала и собралась уйти, но парень, ухватив меня за плечи, усадил обратно на стул. «Прошу, прости меня за то, что оскорбил. Я не имел намерения обидеть. Более того, я считаю твой дар приемлемым для девушек. Вам не стоит многое на себя брать. Для того, чтобы решать проблемы магического характера, существует гвардия». «То есть?» Я очаровательно улыбнулась некроманту. «Ты сейчас пытаешься мне объяснить, что не гоже девушкам лезть в дела империи и стоять на страже порядка и закона, ведь гораздо лучше для нас сидеть дома или ходить на чаепитие или балы». «Именно». Парень, смотря на мою улыбку, заметно выдохнул. «Ах ты, чурбан невежественный!» И я вскочила со стула. «Считаешь меня фарфоровой куклой? Иди поиграй, пока мы тут важные вопросы решать будем». «Нет, Таша, нет, о боге! Парень перегородил мне выход. «Что ты, я не считаю так, просто я беспокоюсь за тебя. Если я прав, и у нас с тобой каким-то образом произошел обмен магического резерва, то ты можешь причинить вред себе или кому-то еще». «А вот с этого момента давай поподробней». Усилиями Винара я уселась обратно на стул. «Как я уже сказал, мы с детства растем с даром. Обычно...» Парень поморщился на этом слове. «Дар развивается равномерно, растет вместе с хозяином». Так ты учишься им управлять, постепенно все больше и больше подчиняя его. Если же дар... Некромант замялся. Скажем, просыпается у тебя резко и в полном объеме. Есть риск, что ты не справишься с ним. И что может произойти в таком случае? В худшем для Академии ты спалишь ее. Есть еще что-то, что я должна знать? Я, прищурившись, посмотрела на парня. Чувствую, не все договаривает некромантишка. Огонь появился в нашей семье неспроста. Контрольник романтии – кропотливое ежедневное занятие. Пока ты не войдёшь в полную силу, магия огня такая же. Сегодня на уроке она вышла из-под контроля. Огонь реагирует на эмоции. До тех пор, пока ты не сможешь его подчинить, он будет каждый раз прорываться в ситуациях, когда ты нервничаешь, переживаешь или даже испытываешь влюбленность. Для того, чтобы управлять огнем, нужна сильная и властная рука, иначе магия может выйти из-под контроля и сжечь владельца. «Жить это в переносном смысле?» Я сглотнула и посмотрела на некроманта. «В буквальном, Таша!» После разговора с Винаром чувствовала я себя паршиво, а потому решила отправиться в парк, подальше от кампуса и жилых зданий. В одной из беседок я заметила знакомый силуэт. На скамейке была Лили. Девушка выглядела несчастной, и я решила подойти поинтересоваться, все ли у нее хорошо. «Привет! Можно к тебе присоединиться?» Я кивком показала на место рядом и, получив разрешение, присела, выжидающий взглянув на нее. Но Лили молчала. «У тебя все хорошо? Ничего не случилось?» «Ничего такого, о чем стоило бы переживать, не произошло», ответила девушка. «Я просто боюсь не оправдать ожидания. Я еле уговорила домашних отпустить меня сюда. И теперь мне страшно. Боюсь, что у меня не получится, что в какой-то момент я буду отставать от всех и меня отчислят. Я вижу, что не вписываюсь в общую массу студентов, и даже мой брат не горит желанием видеть меня в академии. Он все время занимается, и когда я хочу поделиться с ним своими страхами, одергивает меня, чтобы не говорил о глупости. Или вовсе просит не болтаться под ногами. Он считает, что я пришла сюда только потому, что дома мне скучно, и скоро, как только столкнусь с первыми трудностями, попрошусь обратно. У меня до сих пор нет друзей, кроме тебя и близнецов но они рядом с тобой безопраздничают. Если я одна, ребята ко мне даже и не подходят особо. Я улыбаюсь, веду себя приветливо, но пока так и не завела приятелей». Лили, о чем ты переживаешь? Учеба? Серьезно? И это мне говорит девушка, стащившая у брата летом конспекты и вызубревшая их наизусть. Да ты будешь до последнего курса учиться лучше всех. Более того, ты очень способная. Твой дар сильный, я же видела» что на зелье варенье тебя посадили к девушке с большим магическим потенциалом. А друзья, Лили, я буду очень рада, если смогу называть тебя своей подругой. Ты добрая, милая, открытая девушка. Вот увидишь, ты еще заведешь кучу друзей. Мы-то учимся всего-ничего. Я даже имена учителей не все запомнила. Тут я немного слукавила. Но думаю, если бы не тенденция делать меня непосредственным участником занятий и наглядным демонстрантом магии то вполне возможно я бы не запомнила половины имен, Но, увы. «Ты правда так считаешь?» Девушка посмотрела на меня с надеждой. «Разумеется!» Я улыбнулась. Она так обрадовалась, что схватила меня за руку и полезла обниматься. Не такой уж сегодня плохой день, как показалось. Кажется, я только что нашла своего первого друга. «Знаешь что? У меня есть идея!» Воскликнула Лили, в глазах которой плескалась радость. И я подумала, что даже если идея будет мне не по душе, нужно согласиться, раз это сделает девушку счастливее. Пойдем, я знаю одно место, где ты точно не была. Это дом одного из ростовщиков. Он пустует уже полвека, но человек, который там жил, был очень богат. Только вот не имел наследников. Сейчас его дом используется как музей. Там огромная библиотека, зал с магическими артефактами и просто множество красивых вещей. «Тебе обязательно понравится!» Спустя полчаса мы с девушкой наняли экипаж и отправились к особняку. При входе для нас открыли кованые ворота, и мы въехали на территорию музея. Это был огромный трехэтажный дом, а неподалеку я приметила небольшую беседку и конюшню. По территории же были расставлены статуи одного из известнейших архитекторов прошлого столетия – Аэрона. Нас встретила женщина в годах, и после небольшого разговора с Лили открыла нам двери в особняк-музей. «Я проведу для вас экскурсию», улыбнувшись, сказала она и поправила очки. Почти 50 лет назад один из богатых и влиятельных ростовщиков приобрел стоявшее здесь здание и решил переделать все по своему вкусу. Фасад выполнен из белого камня, привезенного из Каманы. При входе нас встречает парадная лестница, отделанная пластинами золота, на которой сделано. Весьма интересная гравировка. Рунические символы с плетенными в них заклинаниями. До сих пор неизвестно, есть ли магическая сила у этих пластин. Почти ежегодно все новые магии империи приходят сюда, чтобы доказать или опровергнуть теорию, что это не просто украшение, а защита дома со вшитыми в нее оградительными свойствами. Сторонники этой теории утверждают, что золото в алхимии является одним из важнейших металлов, Другие же проводят магические исследования с целью показать, что символы – это просто дань моде, а золото используется лишь как образ богатства. Белоснежные стены вокруг лестницы богато украшены янтарем и искусно расписанные темперой. У всего этого есть свое значение. Резные барельефы, вазы и картуши ярко блестят и создают праздничное настроение, показывая, что хозяин дома не просто кузнец, а достаточно богатый гражданин, состоятельность которого отмечается даже в императорском дворце. Потолок над лестницей украшает расписной овальный плафон, изображающий аллегорию лета. Выполнен он некогда работавшим на императора художником. По краям потолка вы видите прекрасную лепнину. Ее делал тогда еще неизвестный скульптор, которого ростовщик увидел на рынке мастеров. Заинтересовавшись работами молодого таланта, он взял пару творений для своей резиденции – Впоследствии этот мастер будет известен по всей империи и за ее пределами, но об этом мы еще поговорим. Чуть позже ростовщик добавил еще один этаж, так как одним из его увлечений был поиск и покупка произведений искусств, книг и артефактов, а коллекция уже не умещалась в доме. После его смерти большинство артефактов было передано императору, а книги, хранящиеся здесь, оказались в библиотеках академий. Мастера сделали точные копии некогда хранившегося здесь имущества, чтобы воссоздать обстановку, максимально приближенную к той, которая была при жизни ростовщика. Сейчас мы с вами перейдем в комнату, где находились артефакты. Большинство, как я и сказала, вывезены, и вместо их занимают копии. Но те, что сохранились, застали владельца дома. К сожалению, наши маги не смогли их активировать, и после продолжительных исследований был вынесен вердикт, Эти артефакты, измененные со смертью владельца, они вышли из строя и потеряли свои силы. Посмотрите, тут собраны почти все имеющиеся базовые и защитные артефакты. А помимо них… Женщина не успевала договорить, как Лили заваливала ее вопросами. Она смеялась, отвечала, рассказывала и показывала каждый экспонат. Нам тоже разрешили посмотреть и взять в руки. Я шла между стеллажей, с интересом разглядывая содержимое когда краем глаза отметила, что сбоку что-то блеснуло. Я пригляделась, и действительно, один из артефактов слегка светился.